Некоторое время сохранялась тишина. Ее нарушил тихий шорох в приемнике почты. Генерал вынул оттуда цилиндр, пробежал глазами донесения и резко включил видеопередатчик. «Подготовьте план с указанием местонахождения всех кораблей. Ожидайте приказа. Полная боевая готовность». Реус потянулся за шлемом. Пристегивая его, он обернулся к бару и небрежно бросил. «Оставляю нашего гостя на ваше попечение. Буду ожидать результатов». «Идет война, и я буду беспощаден». «Помните об этом, Патриций?» Латан Деверс проводил Риозе взглядом и повернулся к бару. «Похоже, генерал схлопотал по больному месту». «Что стряслось, док?» «Наверное, сражение», — хрипло ответил бар. «Полагаю, вооруженные силы Академии дают первый бой». «Давайте-ка лучше уйдем отсюда». В комнату вошли вооруженные солдаты, выправка их была безукоризненна, лица угрюмы. Дэверс, вслед за гордо поднявшим голову севинианским патрициям, вышел из комнаты. Комнатка, в которую их припроводили, была гораздо меньше и обставлена скромнее, нежели штабный кабинет реза. В ней стояли две кровати, видеоприемник, за маленькой дверью, душ и туалет. Солдаты вышли, дверь за ними со стуком закрылась вытянул губы Деверс. Похоже, это надолго. Так оно и есть. Коротко отозвался бар и отвернулся. Торговец раздраженно спросил. А вы-то тут в какие игры играете, док? Ни в какие игры я не играю. Просто вы переданы под мою ответственность, вот и все. Торговец подошел к сидевшему на краю севиньянцу. Его внушительная фигура нависла над старым Патрицием. «Да? А почему же вы тут заперты вместе со мной? Что-то мне показалось, что когда нас сюда вели под конвоем, бластеры были направлены на вас так же, как на меня. И потом? Мы же просто взбесились, когда я разорялся там о войне и мире». Он тщетно дожидался ответа, не дождавшись, продолжил. «Ладно, я вас лучше вот о чем спрошу. Вы сказали, что ваша страна однажды пострадала. От кого?» Каких-нибудь инопланетян из неведомой туманности? Бар поднял на торговца взгляд, исполненные тоски. От империи. Вот как. А здесь вы что делаете? Бар красноречиво молчал. Торговец выпятил нижнюю губу и, понимающе кивнул. Снял с правой руки плоскую цепочку браслет и протянул бару. Что скажете? На левой руке у него был такой же браслет. Свинянец взял браслет, по знаку торговца надел его на запястье, защелкнул. Странное покалывание в запястье быстро прошло. Голос Дэверса сразу изменился. «Ладно, доктор, теперь можете быть спокойны», — говорите свободно. «Если эта комната прослушивается, они ничего не услышат». «Это искажатель поля, изобретение гениального Меллоу. Продается за 25 кредитов в любом мире отсюда, до самого края галактики. Вам так и быть бесплатно». Только не раскрывайте широко рот, когда говорите, и не волнуйтесь. Ничего, вы быстро освоитесь. Дьюсом Бар вместо покоя вдруг ощутил страшную усталость, а взгляд торговца был суров и требователем. Стараясь говорить тише, Бар спросил. «Чего вы хотите от меня?» «Я уже сказал. Те немногие слова, что вы сказали, сильно отдают тем, что у нас называют патриотизмом. Ваш собственный мир завоеван империей, а вы тут... «Играете в крестики-нолики с белокурой бестией и имперским генералом, как это понимать, а?» Бар стал ответил «Я уже сделал свое дело» «Имперский вице-король, захватчик, был отправлен на тот свет моими руками» «Да, и давно ли?» 40 лет назад» 40 лет назад?» Смысл сказанного постепенно дошел до торговца «Да, долгий срок для того, чтобы жить воспоминаниями. А этот подонок в генеральских погонах знает об этом?» Бар кивнул. Глаза Дэверса потемнели. Он напряженно размышлял. «А вы хотите, чтобы империя победила?» Старый Патриций неожиданно вспылил. «Пусть империя провалится в тартарары!» «Вся Севенна за это молится каждый день. Когда-то у меня были братья, сестра, отец». Сейчас у меня есть дети и внуки. Генерал знает, где их найти. Дэверс ждал бар продолжал шепотом: Ой это бы меня не остановило, если бы игра стоила свечи они знали бы, как умереть. Торговец тихо проговорил: Выходит, вы когда-то убили вице-короля? Пожалуй, я кое-что начинаю понимать. Когда-то у нас был мэр, звали его Хобер Мэллоу. Он побывал в Сивенне, Так называется ваш мир. Там он встречался с человеком по фамилии Бар. Дьюсом Бар тяжело, устало смотрел на торговца. Что вы знаете об этом? То же, что и любой торговец с академии. Я вот что хочу сказать, док. Я ведь могу вам не поверить. Почему бы вам не оказаться хитрющим стариканом, посаженным здесь для того, чтобы выведать у меня побольше? Ясное дело, вам угрожали смертью родственников, и вы ненавидите империю, и всей душой желаете ее погибели. Когда я развешиваю уши и раскрываю вам душу к большой радости генерала, нет, доктор, от нас ничего не выйдет. Но как бы то ни было, мне жутко хотелось бы, чтобы вы доказали мне, что вы действительно сын Онума Барра из Сивенны. шестой и младший сын, которому удалось избежать смерти. Дрожащей рукой, «Дьюсен Барр» открыл маленький металлический ящичек в нише стены. Металлический предмет, который он вынул оттуда, тихонько звякнул, когда он положил его в руку торговцу. «Вот, взгляните!» – прошептал он. Дэверс поднес предмет ближе к глазам. Это было выпуклое центральное звено цепочки. Он ахнул. «Это монограмма «Мэллоу» провалиться мне сквозь землю. Эта штука сделана 50 лет назад». Это так же верно, как то, что и Латон Деверс. Он запрокинул голову и тихо рассмеялся. Отлично, дог. Генератор персонального защитного поля ⁇ то самое доказательство, которое было нужно. И он протянул бару свою здоровенную ручищу.